Не исключено при этом и то, что Мандельштам с его замечательной зоркостью и вниманием к городскому быту мог в данном случае использовать также имя какого-то городского парикмахера, приведшее ему на память виона Известно, что парикмахеры очень любили брать себе французские псевдонимы, и эта традиция держалась определенное время и после революции. Автор этих строк просмотрел списки московских парикмахерских конца 1920-х, начала 1930-х годов. Парикмахерской Франсуа обнаружить не удалось. Нет в списках и парикмахера с таким именем, псевдонимом или фамилией, но вообще в Москве подобные названия были распространены. Так в 1927 году в Москве были парикмахерские Базиль, Жан, Серж, Фигаро, Александр. А вот в 1916 году, в год первого приезда Мандельштама в Москву, в городе действовала парикмахерская Франсуа и Александр, причем в самом центре города, в доме 18 на улице Петровке. А в доме 17 по той же улице проходила в 1916 году выставка художников-футуристов «Магазин», где выставлялся в частности петербургский знакомый поэта Лев Бруни и где Мандельштам мог побывать. Об этом мы упоминали в первой главе. Кто знает, не обратил ли внимания молодой Мандельштам, много бродивший по городу с Цветаевой, показывавшей ему Москву, на название парикмахерской на Петровке, ведь на вывеске Были соединены имена двух великих поэтов: Вийона и Пушкина, к которому у Мандельштама было особое отношение. Таким образом, название Парикмахерской создавало комический эффект, подобный Гоголевскому, сапожники Шиллер и Гофман в повести нос. Возможно, поэтому оно могло запомниться: естественно, здесь доказать ничего нельзя, но предположить можно. Звучание стихотворения великолепно и хорошо организовано. Приведем только два примера. В последнем четверостишии «Р.К.С» замечательно выражают нарастающую скорость. Нетерпение, роскошь, я постепенно скорость разобью». Независимо от того, какой вариант текстологически более предпочтителен, «Нетерпенье — роскошь! Я постепенно скорость разовью!» Или «Нетерпенье — роскошь! Я постепенно в скорость разовью!» В звуковом отношении роскошь действительно преобразуется в скорость, зеркально отзывается в ней. А предпоследний стих «Холодным шагом выйдем на дорожку» Как слышится в этих замедляющих «ДММДМД» Самосдерживание, напряжение, концентрация участника соревнований перед стартом сохранить дистанцию это галлицизм. Французский фразеологизм Гарде се дистанс имеет значение держаться на должном расстоянии, не допускать фамильярности. Подобно тому, как в стихах об Александре Герцовиче Мандештам не упустил возможности актуализировать значение немецко-еврейского сердце, так и в довольно Куксица поэт играет значениями выражения сохранить дистанцию, подключая французский подтекст, используя как бы спортивную лексику, говоря о сохранении спортивной формы, необходимой для рысистой дорожки, он по сути заявляет о верности своему пути, о том, что он после некоего упадка намерен, подобно Вийону, идти своей дорогой, не смешиваясь с так называемыми разрешенными писателями. Сравним со словами из письма Мандельштама жене, где говорится о том, что разрыв с официальной ненавистной литературой очень важен, причем поэт использует тот же глагол, что и вдовольно куксится. «Все непоправимо. Разрыв богатства. Надо его сохранить. Не расплескать». Письмо от 13 марта 1930 года. Интересно, что на мысль использовать оборот «сохранить дистанцию» Мандельштама вполне могла навести советская действительность, средства передвижения, в частности грузовики были нередко снабжены надписью «Сохраняй дистанцию» — давнее наблюдение Рейфилда. Мандельштам был очень чуток к новому советскому языку. Например, написал же он в одном из воронежских стихотворений 1935 года «Еще мы жизнью полны в высшей мере», придав противоположный смысл страшному выражению «высшая мера» также давно отмечено исследователями, в частности, Мэтцем. Рано подводить итоги. Довольно куксится, сил хватает, все еще впереди. «Он был одинок», — вспоминает Липкин. «Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть в те годы не гулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматовой» от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются. Не было у него и внутри литературной, но достаточно мощной славы Пастернака. Его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и большей частью люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи. Хотел связи со временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. В первый раз я пришел к Мандельштаму, 18-летним, сравнительно начитанным, но по сути невежественным. Знание поэта в моем сознании сопрягалось как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, от отчего образовывался как бы серебряный эполет, и я не разочаровался. Я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышенно, завидно, даже великолепно, такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника. Примечание. Липкин. Страницы 378 и 385. Конец примечания. Идиллическая жизнь на Старосадском не омрачалась ничем вспоминала Надежда Мандельштам. Меньше всего, заботая о будущем, дел не было никаких. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 547. Конец примечания. Жизнь была идиллическая, но бедная. Денег, как всегда, не хватало. Эмма Герштейн, вспоминала о приходе к Осипу и Надежде Мандельштам, когда они уже жили вместе у брата Шуры. В Старосадском переулке, в комнате отсутствующего брата, Осипа Эмильча, Мандельштамы встретили меня сурово. — Мы бедны, у нас скучно, — обиженно произнес Осип Эмильч. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары, деньги или еду, даже Клюев явился, как-то странно держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку. «Все, что у меня есть». Примечание. Герштейн. новая о Мандельштаме. Страница 107. Конец примечания. В эти июньские дни Когда безработный и безденежный поэт бродил по улицам, были написаны московские стихи, которые артист Яхантов охарактеризовал несколько позднее, в своем дневнике так, как будто он пытается вздохнуть глубоко и наполнить легкие пылью и испарениями обильно политых тротуаров. Примечание архив Яконтова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440, опись 1, единица хранения 93, лист 51. Цитируется по статье Швейцар, Мандельштам после Воронежа. Вопросы литературы 1990 год, номер 4, страница 241. Конец примечания острая жизнь Москвы наполняет стихи, печаль которых светла, а стремление принять жизнь, сродниться с ней, какой бы она ни была, вопреки всему, несомненно. Еще далеко мне до патриарха, еще на мне полупочтенный возраст, еще меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок,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 то робко приосанюсь и с белорукой тростью выхожу. Я слушаю сонаты в переулках, у всех лотков облизываю губы, листаю книги в глыбких подворотнях и не живу. И все-таки живу. Я к воробьям пойду и к репортерам, я к уличным фотографам пойду, и в пять минут, лопатка из ведерка, я получу свое изображение под конусом лиловой шах горы, а иногда пущусь на побегушки —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 Хожу в вертепы чудные музеев, где пучатся Кощеевы рембранты, достигнув блеска Кордованской кожи, дивлюсь рогатым Митром Тициана и Тинторетто пестрому удивлюсь за тысячу крикливых попугаев. И до чего хочу я разыграться, разговориться, выговорить правду, послать хандру к туману, к бесу, кляду, взять за руку кого-нибудь, ласков, сказать ему «Нам по пути с тобой» Май-сентябрь 1931 года Другое, предлагаемое Василенко текстологическое прочтение стиха 51 «Как тысячи крикливых попугаев» Стихотворение написано в мае-сентябре 1931 года, то есть работа над ним шла в Старосадском переулке, и была продолжена, когда Мандельштамы покинули, очевидно, в последней декаде июня, комнату, вернувшуюся из отпуска брата Шуры. Они переехали в Замоскворечье, на Большую Полянку, к юристу Цезарю Рыссу. Смотрите список адресов. Рысс был знакомым Моргулиса, с которым поэт был в дружеских отношениях. Давно отмечено, что первая строка — отсылает к стихам Боротынского «Еще как патриарх не древен я, моей главы не умостил таинственный елей». Примем во внимание, что Боротынский написал эти стихи, когда ему было 39 лет. Мандельштаму во время написания своего стихотворения почти столько же, около сорока. Тем не менее, ниже в стихотворении появляется Неизменный атрибут любого патриарха — посох, в данном случае белорукая трость. В недавней четвертой прозе эта деталь тоже не забыта. И я бы вышел на вокзале в Иреване с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой, моим еврейским посохом, в другой. Полупочтенный возраст, возможно, из очарованного странника Лескова, где хозяин героя повести Ивана Северьяныча, князь неоднократно именует так своего слугу. «Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северяныч каковы ваши дела? Он все это кшутил, звал меня почти полупочтенный, но почитал, как увидите, вполне». Примечание. Лесков. Повести и рассказы. Москва, 1981 год, страница 121, конец примечания. Целлулоид, фильмы воровской. В употреблении было еще слово «фильма». Лекманов поясняет, какая «фильма» имеется в виду. Безусловно, это «путевка в жизнь», появившаяся на экранах Москвы в начале июня 1931 года. Примечание. Лекманов, страница 209. Конец примечания Под конусом Лиловой шах горы Фотографы любили снимать на фоне фанерных задников, на которых были нарисованы различные виды, в частности Кавказские, Гора Казбек, и тому подобное. Нередко в таком заднике имелось отверстие для головы. Фотографируемый становился позади фанерной стенки, просовывал голову в отверстие, и фотограф снимал его в экзотических одеждах и пейзаже. Китайских прачечных в Москве было много. Одна из них находилась неподалеку от Старосадского переулка, у нынешних Славянской площади и площади Варварские ворота. Обе до 1992 года именовались площадью Нагина. «Асти» — сорт вина, Кордованская кожа, кожа с теснением и нередко с позолотой. Название по испанскому городу Кордова. «Пестрый» — «Тинторетто» — соответствует любовно воспроизведенной в стихотворении «Пестроте Москвы», прозвище художника Якопо Робусти «Тинторетто», под которым он и вошел в историю искусства, значит «маленький красильщик». Значение прозвища отозвалось, видимо, в его характеристике в Мандельштамовском стихотворении. «Пестрый Тинторетто» в московских музеях представлен не был, как и упомянутый в соседней строке Тициан. Не было в музеях Москвы и Рафаэля, который на в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето». Заканчивающее строку она откликается в начале следующего стиха и Тин Торетто. Комментарий Надежды Яковлевны Мандельштам. «Еще далеко мне до патриарха». Патриарх — развитие темы непристроенности, чуждости, изоляции и в то же время шума и так называемой дробности Москвы. Воробьи — городские птицы всегда воспринимались О.М. как настоящие горожане, олицетворение бессмысленной и милой суеты города, ключик от квартиры, телефон, это еще Старосадский, уличные фотографы снимались вместе с женой Александра Эмильича на улице, ходили в китайскую прачечную на Варварской площади, теперь Нагина. В сериале это повседневная и точная жизнь. Палка. Автопортрет как будто точный. А самое точное — это мучительная настроенность на приятие жизни, на жажду пойти по тому же пути, при полной невозможности это сделать. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов, страница 278, конец примечания. Комментарий Надежды Мандельштам дополняет воспоминания Эммы Герштейн. Особенное впечатление производило это преображение реальности в поэзию в стихотворениях «Еще далеко мне до патриарха» Полночь в Москве. Ведь это все было на глазах. Появление трости с белым набалдашником, потому что у Осипа Эмилича начались головокружения и одышка на улице, и это бестолковое времяпрепровождение безработного, бесцельное хождение по улицам или по таким делам, как забрать выстиранное белье в китайской прачечной, и вечная забота о дешевых папиросах, как бы не остаться без них на ночь, и прикуривание на улице у встречных. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 107. Конец примечания. Принять новый мир, признать его правоту, поладить с ним — Это было стойким желанием поэта, не менее стойким, чем сохранить свою независимость, не принимать и не видеть ни труса, ни хлипкой грезцы, ни кровавых костей в колесе современности. В письме отцу середина мая 1931 года поэт отвечает Мандельштаму «Мог ли я думать?» что услышу от тебя большевистскую проповедь. Да в твоих устах она для меня сильнее, чем от кого-либо. Ты заговорил о самом главном. Кто не в ладах со своей современностью, кто прячется от нее, тот и людям ничего не даст и не найдет мира с самим собой. Старого больше нет, и ты это понял так поздно. И так хорошо. Вчерашнего дня больше нет, а есть только очень древнее и будущее. Но современность могла быть только такой, какой была. С жесткой авторитарной властью, с новой бюрократией, с новой ложью, соответствующей массолитовской литературой. И как бы ни хотелось многого не видеть, видеть приходилось. Маятниковые колебания между двумя несовместимыми позициями будут свойственны Мандельштаму в течение всего периода 1930-х годов.